статуссекретарри говоря о рабочем времени императрицы невозможно не упомянуть о целом штате секретарей обеспечивавших ее повседневную служебную деятельность их положение было двойственным. с одной стороны они являлись государственными чиновниками трудившимися в непосредственной близости от екатерины в ее личной канцелярии без них ритмичные повседневные занятия делами казались немыслимы В 1788 году императрица писала Гримму. «Я с некоторого времени работаю как лошадь. Мои четыре секретаря не успевают справляться с делами. Я должна буду увеличить число секретарей. Я постоянно пишу. Никогда еще я не писала столько». С другой стороны, тесная работа бок о бок с государиней, пребывание во дворце, более того, в личных покоях Екатерины, делали их придворными, членами ближнего круга, почти домашними слугами, исполнявшими очень привилегированные обязанности. Талантливая чиновница, Екатерина сама составляла инструкции для своих секретарей. При этом она не считала себя сведущей во всех областях и доверяла опыту служивших под ней лиц. Впрочем, ежели в чем сия инструкция недостаточно покажется, о том нам докладывать имеете право, писала императрица. Она обладала врожденной административной хваткой и знала, как наладить работу кабинет. Его формирование началось буквально в первый же день переворота, 28 июня 1762 года. Тогда обязанности секретаря исполнял Теплов, составивший текст манифеста о вступлении новой государни на престол, присягу, а также отречение Петра III. Через месяц должности кабинета или статус секретарей при Екатерине заняли Алсуфьев и Елагин. Всех троих императрица знала еще в бытность великой княгини и полагалась на их преданность. Французский дипломат в Сабатье-де-Кабр назвал Алсухева одним из самых умных людей в русском правительстве. Он отлично говорит и пишет на многих языках. Он сведущ, начитан, что здесь редкость, честен, разборчив, проницателен, привычен к делам, надежен в работе. Веселый и отзывчивый Адам Васильевич чрезвычайно нравился Екатерине как сотрудник. Полной противоположностью ему был Теплов. Креатура Гетмана Разумовского он долгие годы заправлял домом и служебными делами своего беспечного покровителя в Академии наук. В юности, воспитанный Феофаном Прокоповичем, Теплов хорошо усвоил иезуитские приемы наставника и даже был одним из доносителей по делу Волынского. Историк Соловьев отзывался о нем как о человеке безнравственном, смелом, умном, ловком, способном хорошо говорить и писать. Теплов слыл философам, сочинил несколько трактатов в просвещенческом ключе, длинных, скучных и витиеватых по слову. Человек разносторонне одаренный, он сыграл видную роль в реформе 1764 года по секуляризации церковных земель. Постоянно составлял инициативные записки об учебной реформе, о торговле, строительстве, сельском хозяйстве, а также научные трактаты по медицине, географии и музыке. Ценя его канцелярский дар, Екатерина употребляла Григория Николаевича во многих делах, но внутренней близости между ними не возникло. Другое дело Иван Перфилевич Елагин. Он окончил шляхетский корпус, служил у канцлера Бестужева Рюмина, был близок с молодым двором и замешан в заговоре своего патрона в пользу великой княгини. В 1758 году Елагин прошел по делу Бестужева и был сослан в деревню, куда Екатерина направляла ему письма и деньги. Сразу же после переворота она возвратила старого сторонника ко двору. Елагин известен как один из крупнейших масонов своего времени, руководитель ложь английской системы, боровшихся с ложами шведской системы Панина за влияние в России. Он оказывал Екатерине поддержку не только как официальное лицо, но и как мастер высокого посвящения, которому по невидимой субординации подчинялись многие влиятельные лица. Иван Перфильч пользовался у современников репутацией честнейшего и порядочнейшего человека. сожалетельно мне, что из всего многолюдства немного елагинах», писал Екатерина Григорию Орлову в 1773 году. В то же время императрица бывала недовольна медлительностью, с которой Елагин вел дела и подружески пеняла ему. «Слушай, Перфильч, если в конце сей недели не принесешь ко мне наставлений губернаторской должности до да дела Бикетева, то скажу, что тебе подобного ленивца на свете нет, да что никто ему поручных дел не волочит, как ты». В конце 1962 года к прежним секретарям прибавился Сергей Матвеевич Казьмин, поставленный руководством у принятия прошений. Он быстро завоевал доверие императрице, ему поручались наиболее щепетильные дела, в том числе перлюстрации писем. Известный переводчик Казимин переводил Велизария Мармонтеля, опыт военного искусства Тюрпина, юридические статьи из энциклопедии. Впрочем, почти все статс-секретари занимались переводами, журналистикой, философией, политикой пробовали себя на литературном поприще. Этому способствовала кипучая жизнь кабинета, где рядом с государственными бумагами соседствовали наброски статей императрицы, ее пьесы и обширные переписка которую она давала на правку, боясь ошибок в русском и французском языках. Переводами с латыни занимался и Казицкий, служивший статс-секретарем с 1768 по 1778 год. Он окончил Киевскую духовную академию, а затем Лейпцигский университет. Ему принадлежал перевод «наказа» Екатерины II на латинский язык. Григорий Васильевич много занимался журналистикой, выступал официальным редактором «Всякой всячины», где статьи Екатерины печатались без подписи. Философские сочинения Казицкого, большей частью переложения идей Монтеске», пользовались успехом у современников. Всего при Екатерине в разные годы служило 16 статус-секретарей, каждый из которых оставил заметный след на административном поприще. Среди них были такие известные личности, как Стрекалов, Безбородко, Заводовский, Хараповицкий, турчининов, Державин, Трощинский. При в должность секретари получали высокий чин действительного статского советника с солидным жалованием 1000 рублей в год. При каждом из них существовала своя маленькая канцелярия из двух-трех собственных секретарей, копиистов, переводчиков и посыльных. Больше всего помощников было у Безбородка, 9 человек, что соответствовало весу Александра Андреевича в делах. Через него шли распоряжения в Сенат, синод Иностранную коллегию и Адмиралтейство. Благодаря совместной работе с императрицей, статс-секретари обладали колоссальным влиянием. От них зависело вовремя подсунуть монархине нужную бумажку, создать у нее благоприятное мнение о том или ином чиновнике, или, напротив, представить дело в черном свете. Их уважали и побаивались. Согласно инструкции, все статс-секретари принимали прошение на высочайшее имя от любого подданного, какого бы звания он ни был. Более 60% прошений поступало от дворян, остальные от представителей различных сословий, в том числе и от крепостных крестьян, которым с 1967 года было запрещено жаловаться на своих помещиков. В основном прошения касались имущественных вопросов, тяжб, опеки над имениями, определения на службу и увольнения с нее, оказания помощи в образовании детей, усыновления незаконно утверждения завещаний. Кроме письменной просьбы, секретари должны были получить от челобитчика словесное разъяснение. Краткое содержание дела фиксировалось в журнале, туда же заносилась резолюция императриц. Копии прошений направлялись в соответствующее учреждение или конкретному чиновнику для исполнения решения государыни. Каждый секретарь ввел дело от начала до конца, Наводил справки, посылал запросы генерал-прокурору в канцелярию Сената, в геральдмейстерскую контору, оберполицмейстеру и так далее. Время от времени Екатерина сама просматривала реестры челобитчиков, после чего, как писал Хараповицкий, случались выговоры секретарям, будто не принимаем просьб. Доклады императрицы по новым прошениям происходили каждые 3-4 дня. В записках Державина... Есть эпизод с делом иркутского генерал-губернатора Якоби, облыженно обвиненного в притеснениях китайцев и прекращении торговли с Китаем. Первоначально оно поступило во второй департамент Сената, и там разбиралось семь лет. Наконец, изучить этот щекотливый вопрос было поручено Гавриле Романовичу, которому доставили три кибитки, сверху донизу набитые бумагами. Державин возился с запутанными документами год. В результате ему удалось выжать из сенатского экстракта в 3000 листов, доклад императрицы в 250 листов и две записки, одну на 15, другую на двух листах. Однако, согласно инструкции, он обязан был во время доклада иметь при себе оригиналы документов. Поэтому к знаменитому выгибному столику его сопровождало целое шеренга гайдуков и лакеев со стопками бумаг в руках. Сначала Екатерина рассчитывала понять суть, ознакомившись с кратчайшим экстрактом. Но вышло иначе. Ее уже успели настроить против генерал-губернатора, и, почувствовав причтение, что Якоби оправдывается, она приказала «Я не такие пространные дела подлинником читала и выслушивала», Прочитай мне весь экстракт сенатский. Начинай завтра. Я назначаю тебе для того всякий день после обеда 2 часа, пятый и шестой. Чтение продолжалось четыре месяца. Работа стоила свеч. Якоби был оправдан. Круг обязанностей статус-секретарей был очень широк. Они вели переписку императрицы с иностранными дворами, государственными учреждениями и должностными лицами. Составляли манифесты, указы, рескрипты, инструкции, участвовали в дипломатических конференциях и комиссиях по созданию законодательных актов. Кабинет Екатерины был тем самым приводным ремнем, а исходившие из него бумаги с маской, при помощи которых вращалась государственная машина. Неудивительно, что именно со статс-секретарями Ее Величество трудилось каждый день. В 1763 году она составила расписание, в котором позднее менялись только имена исполнителей, а ритм работы оставался прежним. В понедельник и среду каждой недели по утру в 8 часов господин Теплов будет иметь аудиенцию. Вторник и четверг оставлены для Адама васильевич пятница и суббота – для Ивана перфилич В течение всего дня дежурный статс-секретарь находился в приемной государине – Праздники не были исключением. Кто-то непременно дежурил близ кабинета Екатерины и в подходящий момент мог быть приглашен доложить о делах. Сохранился анекдот, что именно так на праздник счастье улыбнулось Безбородко. Он был принят статус секретарем в 1975 году по рекомендации фельдмаршала Румянцева, у которого служил прежде. Как-то на масляной неделе императрица захотела разделить завтрак с кем-нибудь из приближенных. В приемной находился один безбородка, молодой и отменно некрасивый хохол. Его пригласили к столу. Во время трапезы он уписывал блины за обе щеки, успевая отвечать императрице на любой заданный по текущим делам вопрос. Уникальная память и обширные сведения румянцевского протеже поразили Екатерину, Она признала справедливость характеристики фельдмаршала, бриллиант в кожуре и стала доверять новому секретарю важные бумаги.